17. Мне совсем верно, что он уклоняется от вопроса о физическом облике. В одном из стихотворений, посвящённых загробному миру, поляк утверждает, что они встретятся на гиме, а затем признаётся, что в этом мире, вероятно, он имеет в виду майорку, ему было стыдно, что на стол любви он мог подать только своё уродливое, старческое тело.